Местный престольный праздник. Выйдя из собора, я спустился под гору и пошёл по улице, ведущей к площади. Было около 12 часов. За столиком в кафе сидели Роберт Конн и Билл. Мраморные столики и белые плетёные кресла исчезли. Их заменили чугунные столики и крепкие складные стулья. Кафе напоминало военное судно, готовое к бою.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 По аркаде, где минут назад было пусто, толпилось уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремились на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны. Оркестр играл рев-рев. Дудки пронзительно Барабаны дробно, а за музыкантами приплясывая шли мужчины и подростки. Когда музыка замолкала, они все становились на корточки посреди улицы, а когда флейты и дудки взвизгивали, и плоские гулки и барабаны начинали выбивать сухую дробь, они вскакивали и пускались в пляс. Толпа была такая густая, что видны были только плечи и головы танцоров, входящие вверх и вниз. По площади, согнувшись, шёл человек и играл на свирели. За ним с криком бежали дети и дёргали его за полы. Он пересекал площадь, а дети бежали за ним, и он, не переставая дудеть, прошёл мимо кафе и свернул в переулок. Мы увидели его бессмысленное, ребое лицо, когда он шёл мимо нас, играя на свирели, а за ним по пятам бежали дети, дёргали его и кричали.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 шла фееста, и она продолжалась 7 дней. Днём состоялась пышная религиозная процессия. Святого Фермина носили с церкви в церковь. В процессии шли все сановники города, гражданские и духовные. Мы не видели их. Толпа была слишком велика. Впереди и позади процессии отплясывали риау-риау. В толпе выделялась группа танцоров в жёлтых рубашках, Всё, что нам удалось увидеть в процессии сквозь густую толпу, заливавшую тротуары прилегающих площади улицы, это деревянных индейцев в 30 футов высотой и таких же арабов, короля и королеву, торжественно марширующих под звуки реал-реал. Все стояли перед часовней, куда за святым Фермином проследовали сановники, оставив у входа военную охрану. Макеты великанов стояли пусты. Танцевавшие в них люди стояли возле, а карлики мелькали в толпе со своими пузырями. Мы вошли было в часовню, где пахло ладаном и откуда гуськом выходили люди, чтобы пройти обратно в церковь. Но брат остановили в дверях, потому что она была без шляпы. И мы повернули и пошли по улице, ведущей от часовни к городу. На обоих тротуарах стояли люди, дожидавшиеся возвращения процессии. Несколько танцоров, взявшись за руки, стали танцевать вокруг брат. На шею у них висели большие венки из белых головок чеснока. Они взяли Билу и меня за руки и поставили в круг рядом с Брет. Бил тоже танцевал. Все они пели. Брет хотела танцевать, но они ей не дали. Они хотели танцевать вокруг неё, как вокруг статуи. Когда пение оборвалось пронзительным реау-риау, они втолкнули нас в винную лавку. Мы подошли к стойке. Брету садили на бочку с вином. Полотёмной лавки было полно мужчин, и все они пели низкими жёсткими голосами. Позади стойки наливали вино из бочек. Я выложил деньги за вино, но один из мужчин собрал монеты и сунул их мне обратно в карман. "Я хочу мех для вина", сказал Бил. "Здесь рядом есть лавка", сказал я. "Сейчас пойду куплю". Танцоры не хотели отпускать меня. Трое из них сидели рядом с Брет на высокой бочке и учили её пить из меха. Они повесили ей на шею венок из чеснока. Один совал ей в руку стакан, другой учил Била песенки, напевал ему в ухо, отбивал такт по спине Била. Я объяснил им, что сейчас вернусь. Выйдя из лавки, я пошел по улице в поисках мастерской, где я видел мешки для вина. На тротуарах толпился народ, у многих лавок ставни были закрыты, и я не мог найти ее. Я дошел до самой церкви, оглядывая обе стороны улицы. Потом мне спросил одного из толпы, и он взял меня за локоть и привёл в мастерскую. Стены были закрыты, но дверь стояла распахнутой настежь. Внутри пахло дублёной кожей и горячей смолой. В углу сидел человек и выводил по трафарету надписи на готовых мехах. Мехи пучками свисали с потолка. Приветший меня снял один и надул его, туго завинтил крышку и прыгнул на него. Видите? Не течёт. Мне нужно еще один, только большой. Он снял с потолка большой мех, в который вошел бы целый галлон, и приложил его к рту. щеки его сильно раздувались вместе с мехом. Потом он, держась за стул, встал на мех обеими ногами. На что они вам? Продадите в байоне? Нет, буду пить из них. Он хлопнул меня по спине. Буэномбре, восемь песет за оба, самая дешевая цена. Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову. Верно, сказал он. Восемь писет это дешево. Я заплатил, вышел на улицу и вернулся в винную лавку. Внутри было еще темнее и очень тесно. Я не увидел ни Брэда, ни Билла, и мне сказали, что они в задней комнате. Девушка за стойкой наполнила для меня оба меха. В один вошло два литра, в другой пять литров. Все это стоило три писеты. и 60 см. Кто-то, стоявший рядом со мной, и кого я видел в первый раз в жизни, пытался заплатить за вино, но в конце концов заплатил я. Тогда он угостил меня стаканом вина. Он не позволил мне угостить его в ответ, но сказал, что не откажется промочить горло из нового меха. Он поднял большой пятилитровый мех, сжал его, и вино струёй полилось ему в самое горло. "Ну вот", сказал он, и отдал мне мех. В задней комнате Бретт и Бил сидели на бочках, окруженные танцорами. Каждый держал руку на плече соседа, и все пели. Майкл сидел за столиком вместе с какими-то людьми без пиджаков и ел с ними из одной чашки рыбу, приправленную луком и уксусом. Все они пили вино и макали хлеб в масло с уксусом. Hello, Джейк! Hello, крикнул Майк. Идите сюда. Разрешите познакомить вас с моими друзьями. Мы тут слегка закусываем. Майкл познакомил меня со всеми сидящими за столиком. Они подсказывали ему свои фамилии и послали за вилкой для меня. "Перестань объедать их, Майкл", крикнула Брет со своей бочки. "Нет, зачем я лишу вас обеда", сказал я тому, кто протягивал мне вилку. "Ешьте, сказал он. Для того поставлено. Я отвинтил крышку большого меха и пустил его по кругу. Все по очереди выпили высокий держа мех в вытянутых руках. Снаружи, покрывая пение, доносилась музыка, проходившая процессия. Как будто процессия идёт, спросил Майкл. Надо, сказал кто-то. Это ничего, пейте. Поднимите мех. Где они вас разыскали? спросил я Майкла. Кто-то привёл меня сюда, ответил Майкл. Мне сказали, что вы здесь. А где он? Он раскис, крикнула Брет. Его куда-то убрали. Где он? Не знаю. Откуда нам знать, сказал Билл. По-моему, он умер. Он не умер, сказал Майкл. Я знаю, что он не умер. Он просто раскис от Анис-дель-Торро. Когда Майкл сказал Анис-дель-Торро, один из сидевших за столиком достал мех из запазухи и протянул его мне. Нет, сказал я: "Нет, спасибо. Пейте, пейте, поднимите мех". Я отхлебнул. Водка отдавала лакрицы, и от нее по всему телу разливалось тепло. Я чувствовал, как у меня становилось тепло в желудке. Где же все-таки кон? Не знаю, сказал Майкл. Сейчас спрошу. Где наш пьяный товарищ? спросил он по-испански. Вы хотите его видеть? Да, сказал я. Я не хочу, сказал Майкл. Это вот он хочет. Владелец ани своей водки вытер губы и встал. Пойдемте.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 Испанцы приветствовали его криками. Кон протёр глаза и засмеялся. Я, кажется, вздремнул, сказал он. Что вы и не думали, сказала Брет. Вы просто были мертвы, сказал Бил. А не пойти ли нам поужинать, спросил Кон. Вы что, есть захотели? Да. А что? Я проголодался.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 Уже завтра, ответил Майкл. Вы проспали 2 дня. Нет, правда, сказал он. Какой час? 10 часов. Сколько мы выпили? Вы хотите сказать, сколько мы выпили? Вы-то спать улеглись. Когда мы шли к отелю по тёмным улицам, мы видели, как в небо взвивались ракеты. А когда мы подходили к отелю, в конце переулка увидели площадь,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 Остальные не ложились. Моя комната была заперта, и я не мог найти ключ, и улёгся на одну из кроватей в комнате Коно, этажом выше. Всю ночь на улицах шумела фиеста, но я был такой сонный, что это не помешало мне спать. Разбудил меня треск разорвавшейся ракеты, сигнал, что на окраине города быков выпустили из караля. Сейчас они промчатся по всему городу, устремляясь в цирк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 Но быки пронеслись мимо, не заметив его. Они бежали плотным стадом. После того, как быки скрылись из виду, со стороны цирка донёсся рёв толпы. Рёв долго не умолкал, и наконец треск разрывавшейся ракеты возвестил, чтобы быки пробежали сквозь толпу на арену, а оттуда в загон. Я вернулся в комнату и лёг в постель. Всё время я простоял босиком на каменном полу балкона. Я подумал, что вся наша компания сейчас, вероятно, в цирке. Согревшись в постели, я заснул. Я проснулся, когда пришел Конн. Он начал раздеваться и подошел к окну, чтобы закрыть его, потому что с балкона через улицу как раз напротив люди заглядывали к нам. Ну, видели? спросил я. Да, мы все были там. Жертв вы были? Один бык врезался в толпу на арене и помял человек семи. Брэт, не испугалась? Это произошло так быстро, что никто не обратил внимания. Жалко, что я проспал. Мы не знали, где вы. Мы подходили к вашей комнате, но дверь была заперта. А где вы были ночью? Танцевали в каком-то клубе. Мне очень спать захотелось, сказал я. А мне как спать хочется, сказал Конн. Когда же это кончится? Только через неделю. Бил приоткрыл дверь и просунул голову. Где ты был, Джейк? Я смотрел на них с балкона. Ну как, замечательно. Куда ты идёшь? Спать. Все проспали до 12. Мы позавтракали за одним из столов, расставленных подарками. Город был переполнен. Нам пришлось дожидаться свободного места. После завтрака мы пошли в кафе Ирунья. Там было тесно, и чем ближе подходило время боя быков, тем становилось теснее, и толпа вокруг столиков всё густела. В кафе стояло низко, многоголосое жужжание, как всегда перед боем быков. В другие дни кафе никогда не жужжало так, как бы переполнено оно не было. Жужжание нарастало. Оно захватывало и нас, и мы уже были частью его. Я запасался шестью билетами на все бои. Три места были барера, в первом ряду у самой арены, а три с опрепуэрта, с камью с деревянными спинками в одном из соседних рядов амфитеатра. Майкл считал, что Бред лучше сидеть повыше для первого раза, а Конн пожелал сидеть с ними. Мы с Билом решили сесть в первом ряду, а лишний билет я отдал официанту и попросил продать его. Бил начал учить Конна, что делать и куда смотреть, чтобы не замечать лошадей. Бил уже видел бой быков. Об этом я ни капли не беспокоюсь. Я только боюсь, что мне будет скучно, сказал Конну. Вы так думаете? Не смотрите на лошадь после того, как бык забадает её, сказал я Бред. Следите за быком и за тем, как пикадор старается не подпустить его. А потом не смотрите на лошадь, если она ранена, пока она не окалеет. Я немного волнуюсь, сказала Бред. Не знаю, смогу ли я это выдержать. Отлично выдержите. Неприятно только смотреть на лошадей, а они бывают не больше 2-3 минут с каждым быком. Вы просто отвернитесь, когда страшно будет. Всё будет хорошо, сказал Майкл. Я присмотрю за ней. Я думаю, вы не соскучитесь, сказал Билл. Я схожу в отель за биноклем и вином, сказал я. Потом вернусь сюда, только не напивайтесь. Я пойду с тобой, сказал Билл. Брет улыбнулась нам. Мы пошли кругом по аркаде, чтобы не идти по жаре через площадь. Залит меня этот кон, сказал Билл. Такое в нём чисто еврейское сознайство, что он, видите ли, не ждёт от боя быков ничего, кроме скуки. А мы поглядим на него в бинокль, сказала я. Да ну его к чертям. Они и так его припекают. Ну и пусть. На лестнице отеля мы встретили Монтойю. Пойдёмте, сказал Монтойя. Хотите познакомиться с Педро Ромеро? Очень даже, сказал Бил. Идемте к нему. Мы поднялись за хозяином на второй этаж и пошли по коридору. Он занимает восьмой номер, сказал Мантоя. Сейчас его одевают к бойу быков. Мантоя постучал в дверь и отворил ее. Комната была мрачная. Окно, выходившее в узкий переулок, давало мало света. В комнате стояли две кровати, с тщательно разделенной перегородкой. Горело электричество. Юноша в костюме матадора стоял очень прямо. Лицо его было строго. Расшитая куртка висела на спинке стула. Ему только что намотали пояс вокруг талии. На нём была белая полотняная рубашка. Чёрные волосы блестели в электрическом свете. Личный слуга его, закрепив пояс в став склен и отступил. Педро Ромеро Рассеяно и с большим достоинством наклонил голову и пожал нам руки. Мантоя сказал ему, что мы настоящий официанаду и что мы хотим пожелать ему успеха. Ромера слушал очень серьезно. Потом он повернулся ко мне. Никогда в жизни не видел я такого красавца. Вы идете на бой быков? спросил он по-английски. Вы говорите по-английски? спросил я, чувствуя себя идиотом. Нет, ответил он и улыбнулся. Один из трёх мужчин, сидевших на кроватях, подошёл к нам и спросил, говорим ли мы по-французски. Если хотите, я могу переводить. Может быть, вы желаете спросить что-нибудь у Педро Ромеро? Мы поблагодарили его. О чём могли бы мы спросить? Юноше было 19 лет. Он был один, если не считать слуги и трёх прихлебателей, а через 20 минут начнёт с собой. Мы сказали: "Муча суэрта", пожали ему руку и вышли. Когда мы закрывали дверь, он стоял очень прямо, красивый и всем чужой, один в комнате, где сидели его прихлебатели. Чудесный малый, не правда ли, спросил Монтойо. "Красивый мальчик", сказал я. "С виду он настоящий тореро". сказал Монтойя, чистейшей воды чудесный малый. Вот посмотрим, каков он на арене, сказал Монтойя. Большой мех с вином был прислонён к стене в моей комнате. Мы взяли мех и полевой бинокль, заперли дверь и спустились вниз. Бой быков прошёл удачно. Бил и я были в восхищении от Педро Ромеро. Мантойя сидел через 10 мест от нас. После того, как Ромеро убил первого быка, Мантойя поймал мой взгляд и кивнул головой. Это настоящий. Настоящих матадоров давно не было. Из двух других матадоров первый работал хорошо, второй посредственно, но не могло быть и сравнения с Ромеро. Хотя быки попались ему не важные. Несколько раз во время боя быков я оборачивался и смотрел в бинокль на Майкла, Бретт и Кона. По видимому, они чувствовали себя хорошо. Бретт была спокойна. Все трое сидели, наклонившись вперед, опираясь на бетонные перила. "Дай мне бинокль", сказал Бил. "Ну как, Кон скучает?" спросил я. "От хвастун". При выходе из цирка после окончания боя быков мы попали в давку. Нельзя было пробраться сквозь толпу, пришлось отдаться ей, и она медленно, словно ледник, несла нас к городу. Мы испытывали то чувство лёгкой тревоги, которое обычно испытываешь после боя быков, и были в приподнятом настроении, как всегда после по-настоящему хорошего боя. Фиеста была в разгаре. Барабаны били, Дудки пронзительно свистели, и людской поток то и дело прерывался кучками танцоров. Танцоры плясали в гуще толпы, и нам не видно было, что они выделывают ногами. Мы видели только головы и плечи, ходившие вверх и вниз, вверх и вниз. В конце концов, мы выбрались из толпы и зашагали в кафе. Официант оставил три свободных стула. Мы заказали по абсенту и разглядывали толпу на площади и танцоров. Как ты думаешь, что это за танец, спросил Бил. Что-то вроде хоты. Он не всегда одинаковый, сказал Бил. Они под разду музыку танцуют по-разному. Замечательно танцуют напротив нас в начале улицы танцевала группа подростков. Они выделывали очень сложные па, и лица у них были серьёзные и сосредоточенные. Все они, танцуя, смотрели на свои ноги. Их туфли на верёвочной подошве топали и хлопали по мостовой. Носки сходились, пятки сходились, лодыжки сходились. Потом музыка резко оборвалась. Па на месте кончилось, и танцоры приплясывая двинулись по улице. Идут наши аристократы, сказал Билл. Они пересекали улицу. "Hello, друзья", сказал я. "Hello, джентльмены", сказала Брет. "Вы заняли для нас места? Как мило", знаете, сказал Майкл. Этот, как его, Ромеро, это здорово. Правда? Он просто очарователен", сказала Брет. "А зелёные штаны Бред глаз не сводила с них. Завтра непременно возьму у вас бинокль. Ну как? Хорошо было? Чудесно, просто замечательно. Вот это зрелище. А лошади я не могла не смотреть на них. Она глаз не сводила с них, сказал Майкл. Она молодчина. Конечно, это ужасно, что с ними делают, сказала Бред. Но я не могла не смотреть. А во мне было дурно, ни капельки. А Роберту Кону было дурно, навернул Майкл. Вы совсем позеленели, Роберт. Первая лошадь меня расстроила, сказал Кон. Вы не очень скучали, правда? спросил Билл. Кон засмеялся. Нет. Не скучал. Забудьте про это, пожалуйста. Ладно, сказал Билл. Если только вы не скучали. Не похоже было, чтобы он скучал, сказал Майкл. Я думал, его стошнит. Да нет. Мне вовсе не было так скверно, и всего только одну минуту. Я был уверен, что его стошнит. Вы не скучали? Правда, ведь, Роберт. Довольно об этом, Майкл. Я уже сказал, что зря так говорил. А ему всё-таки было дурно. Он буквально позеленел. Хватит, Майкл, сказала Брет. Он говорит, что Брет садистка, сказал Майкл. Брет не садистка. Она просто красивая, здоровая женщина. Вы садистка, Брет? спросил я. Надеюсь, что нет. Он говорит, что Брет садистка только потому, что у неё здоровый желудок. Долго ли он будет здоровым? Бил заговорил о другом и отвлек Майкла от Роберта Кона. Официант принес рюмки с апцентом. Вам правда понравилось, обратился Бил к Кону. Нет, не скажу, чтобы мне понравилось, но это необычайное зрелище. Ах черт! Ну и зрелище, сказала Бретт. Только вот если бы лошадей не было, сказал Кон. Это не важно, сказал Бил. Очень скоро перестанешь замечать всё противное. Всё-таки жутко в начале, сказал Бред. Самое страшное для меня это когда бык кидается на лошадь. Быки были прекрасны, сказал Кон. Хорошие быки, сказал Майк. В следующий раз я хочу сидеть внизу. Бред отхлебнула абсент из рюмки. Она хочет получше рассмотреть матадоров, сказал Майкл. Они стоят того, сказал Обрет. Этот Рамера ещё совсем ребёнок. Он поразительно красивый мальчик, сказал я. Мы заходили к нему в комнату, в жизни не видел такого красивого мальчика. Как вы думаете, сколько ему лет? Лет 19-20, подумать только. Второй день боев быков прошёл ещё удачней первого. Обрет сидела в первом ряду между Майклом и мной. Обил с коном пошли наверх. Героем дня был Ромеро. Не думаю, чтобы Бред видел других матадоров, да их никто не видел, кроме самых заядлых специалистов. Всё свелось к одному Ромеро. Было ещё два матадора, но они в счёт не шли. Я сидел рядом с Бред и объяснял ей, в чём суть. Я учил её следить за быком, а не за лошадью, когда бык кидается на пикадоров. Учил следить за тем, как пикадор вонзает острюк опья, чтобы она поняла, в чём тут суть, чтобы она видела в боях быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке, а не только нам громождение бессмысленных ужасов. Я показал ей, как ромера своим плащом уводит быка от упавшей лошади и как он останавливает его плащом и поворачивает его плавно и размеренно никогда не обессиливая быка она видела как Ромеро избегал резких движений и берег своих быков для последнего удара стараясь не дергать и не обессиливать их а только слегка утомить она видела как близко к быку работает Ромеро, и я показал ей все трюки, к которым прибегают другие матадоры, чтобы казалось, что они работают близко к быку. Она поняла, почему ей нравится, как Ромеро действует с плащом, и не нравится, как это делают другие. Ромеро не делал ни одного лишнего движения. Он всегда работал точно, чисто, и я принуждённо. Другие матадоры поднимали локти, издевались штопором, прислонялись к быку после того, как рога миновали их, чтобы вызвать ложное впечатление опасности. Но всё показное портило работу и оставляло неприятное чувство. Ромаэро заставлял по-настоящему волноваться. потому что в его движениях была абсолютная чистота линий и потому что работая очень близко к быку он ждал спокойно и невозмутимо пока рога минуют его ему не нужно было искусственно подчёркивать опасность брат поняла почему движения матадора прекрасны когда он стоит вплотную к быку и почему те же движения смешны на малейшем от него расстоянии Я рассказал ей, что после смерти Хосе Лито все матадоры выработали такую технику боя, которая создаёт видимость опасности и заставляет волноваться зрителей, меж тем как матадору ничего не грозит. Ромаро показывал мастерство старой школы. Чёткость движений при максимальном риске. умение готовить бы как последнему удару, подчинять его своей воле, давая почувствовать, что сам он не достижим. Ни одного неловкого движения не сделал, сказал Бретт, и не сделает, пока ему не станет страшно, сказал я. Он никогда не испугается, сказал Майкл. Он слишком много знает. Он с самого начала все знал. Другим за всю жизнь не выучиться тому, что он знал от рождения. И какой красавец, сказала Бред. Знаете, она, кажется, влюбилась в этого тарера, сказал Майк. Ничего нету удивительного, Джейк. Будьте другом. Не хвалите его больше. Лучше расскажите ей, как они бьют своих престарелых матерей. Расскажи мне, как они пьянствуют. Просто ужасно, сказал Майкл. Пьянствуют с утра до вечера и только и делают, что бьют своих несчастных матерей. Он похож на такого, сказала Бретт. А ведь правда похож, сказал я. К мертвому быку подвели и пристегнули мулов. Потом бечи захлопали. Служители побежали, мулы рванувшись, пустились в скач. И бык с откинутой головой и одним торчащим рогом заскользил по арене, оставляя на песке широкую полосу и скрылся в красных воротах. Сейчас ещё один бык и конец, уже сказала Бред. Она подалась вперёд и облокотилась на барьер. Ромеро махнул рукой, отсылая пикадоров на их места и стоял один, держа плащ у самой груди, глядя через арену туда, Откуда должен был появиться бык. Когда бой кончился, мы вышли и стали протискиваться сквозь толпу. Чёрт знает, как это изматывает, сказала Брет. Я вся размякла. Ничего, сейчас выпьем, сказал Майкл. На другой день Педро Ромеро не выступал. Быки были мюрские, и бой прошёл очень плохо. Следующий день был пустой по расписанию. Но фиеста Радоржалась весь день и всю ночь.